А теперь надо подчеркнуть, что беседа с Хойзерами продолжалась почти три часа, от четырех до семи вечера. За это время произошло немало событий, и было сказано немало слов. Мастерица на все руки больше не появлялась. Чай в термосе слишком настоялся и стал горьким. Сырные палочки потеряли свою свежесть и зачерствели из-за того, что помещение оказалось в результате все же чересчур жарко натопленным. И хотя Вернер Хойзер назвал себя сторонником свежей струи, Он не предпринял никаких попыток, чтобы проветрить офис, заполненный чрезвычайно концентрированным и разнообразным табачным дымом. Вернер Хойзер курил трубку. Курт Хойзер — сигары. Автор — сигареты. Попытку автора без дураков открыть среднюю часть причудливого изогнутого окна, часть эта обрамленной металлической рамой и украшенной металлической ручкой, не была выгнута и выглядела как обычное окно, Эту попытку Вернер Хойзер встретил улыбкой и пресек мягко, но решительно. Он сослался на сложнейшую установку для кондиционирования воздуха, разрешающую проветривать помещение, так сказать, стихийно и произвольно, лишь после того, как загорится специальный сигнал, оповещающий о состоянии воздушного охлаждения и обогрева во всем здании. В разговор вступил Курт Хойзер, который вежливо заметил, что как раз... Эти часы, незадолго до закрытия всех офисов и редакций, считаются часами пик. Магический глаз, вделанный в перемычку окна, загорится примерно через полтора часа, не раньше. И тогда можно будет проветрить помещение. В данный момент кондиционер настолько перегружен, что не в состоянии вводить достаточное количество свежего воздуха. Наше здание состоит из от 48 отдельных отсеков, 12, помноженные на 4 — И в каждом из 48 отсеков царит в это время суток чрезвычайно напряженная атмосфера. Диктуются служебные записки, ведут соответственные телефонные переговоры, проводятся важные совещания. Будем считать, что в 48 отсеках находится в среднем по 4 помещения. Будем считать далее, что в каждом помещении мы имеем в среднем по 2,5 курящих единицы. Согласно статистике, одна из этих единиц — В неумеренном количестве потребляет сигареты, вторая курит трубку, и, наконец, три четверти единицы не выпускают изо рта сигару. Таким образом, в этом здании находится четыреста семьдесят пять курящих единиц. Но, простите, я перебил моего брата, да и вообще, мне кажется, нам пора закругляться. Не сомневаюсь, что ваше время также весьма ограничено. Тут снова заговорил Вернер Хойзер. Его слова также приводятся в сильно сокращенном виде. Поверхностному наблюдателю может показаться... Это отнюдь не камешек в огород автора. Поверхностному наблюдателю может показаться, будто все дело в деньгах. Но это отнюдь не так. Тёте Лене была предложена бесплатная полноценная квартира, совершенно бесплатная. Они с братом вызвались также помочь Льву, который вскоре будет освобожден, окончить вечернюю школу сдать на тесто зрелости, а впоследствии поступить в высшее учебное заведение. Но все их предложения были отвергнуты. Некоторые люди, видите ли, чувствуют себя хорошо лишь в обществе мусорщиков. Некоторые люди не желают даже минимально приспосабливаться к обстоятельствам. Этих людей не соблазняет, не прельщает современный комфорт. Они привязаны к своему старомодному очагу, к своей печке, к своим привычкам. Словом, совершенно ясно, что то кто здесь реакционер, а кто нет. В данном случае речь идет о прогрессе, о движении вперед. И он, Вернер Хойзер, выступает в двух ипостасях – как христианин, верный сын церкви, и как толерантный экономист и юрист, хорошо знакомый с государственно-правовыми нормами. Речь идет о движении вперед – А тот, кто шагает вперед, должен уметь через многое перешагивать. Тут уж не до романтических бредней, ни до песни, когда мы шагали в едином строю, которую мать когда-то пела до одурения. Мы не можем поступать, как нам хочется. Сами видите, нам не разрешают даже открывать окна в собственном офисе. Во всяком случае, далеко не всегда, когда это взбредет в голову. Конечно, тетю Лене нельзя поселить ни в одном из новых жилых домов, принадлежащих Хойзерам. Квартиру в 212 метров ей никто не даст, ибо в общей сумме квартплаты это пробьет брешь почти в 2000 марок.